Так на молебстве старый князь и не явился, а послал окольничьего Хлопова. Молебен прошел благополучно, без помехи, только как-то необычно грустно, да и стрельцы не скупились на неопределенные угрозы и оскорбительные восклицания против патриарха. Дни шли за днями однообразно и утомительно, скучно. Через несколько дней после Нового года, новый гонец от царевны к князю Ивану Андреевичу с требованием присылки в село Коломенское преданного правительнице стрелецкого полка Стременного. В то время как гонец явился к князю, у него в гостях сидел стрелецкий полковник Одинцов. Прочитав грамоту, князь передал ее Одинцову. «Что скажешь, Борис Андреевич?» обратился князь, когда Одинцов прочитал грамоту. «Не знаю, как и думать, боярин», — отвечал Одинцов. «Только не чаю тут хорошего. Для чего царевне понадобился стременной полк? Не для забавы же Петра Алексеевича. Ему и дворовых мальчишек довольно. И заметь, князь, именно стременной, самый для нас ненадежный». «Может, для собственной охраны, Борис Андреевич? Что за охрана, боярин, в селе Коломенском-то?» «Нет, тут ведаю потаённое. Говорил мне сегодня Иван Борисов, стрелец моего полка, брат его ещё служит конюху муцаревны. царевны. Будто она разослала гонцов по разным городам с приказом собирать рать. Неведомо тебе для чего?» «Не знаю, не слыхал, Борис Андреевич. Кажись бы, незачем. Недавно поехали наши гонцы к соседям с приглашением съехаться с обеих сторон» для переговоров о вечном мире. Так для чего же ополчение? Не знаю. Полагаю, так, пустая болтовня. Мало ли что врется в Челеди. Ну а зачем стременной полк царевне? Может, какая-нибудь надобность встретилась? Может, жалоба какая на кого из стременных? Она многих знает лично, принимает участие. Если б жалоба, то передала бы тебе князь, или переслала б в приказ. А может, и в самом деле царю Петру Алексеевичу хочется научиться воинскому строю? Он хоть и ребенок, а вострый? Да дело не в этом, Борис Андреевич, продолжал князь. А скажи мне, посылать ли стремянцев к царевне? Я бы не послал князь. Да, и я так думаю. Скажу, что, мол, полк собирается идти на очередь в Киев. «Да вот еще забыл передать тебе, боярин!» Тот стрелец сказывал мне, «Будто как только приехала царевна в Коломенское, так туда тотчас же явился Ванька Надорванный». «Как? Надорванный в Коломенском?» — с живостью спросил князь. «Правду ли, — сказал твой стрелец, — не врет ли?» «Не ручаюсь, от того же брата он слышал». «Может, оба были пьяны?» «Не знаю». Оно, правда, стрелец-то мой шибко запивает, да без памятства. Докажись, теперь не очередь. А с надорванным разве ты разошелся, боярин? Разошелся, отрывисто и насупившись, отвечал князь. Что так? Про что? Да так, вздумал приказывать. Считал на свойство с царевной и задрал нос. Да я скоро ошиб. Молод, не больно из дальних». Старыми князьями помыкать не след, я ему и пригрозил по-своему. Разговор оборвался. Напоминание о Милославском, видимо, раздражало князя. Одинцов скоро ушел. На другой день гонец уехал в Коломенское с отказом князя в высылке туда стременного полка.